и приходского врача, исполнявшего свои обязанности по договору, Оливер и природа вдвоем выиграли битву. В результате Оливер после недолгой борьбы вздохнул, чихнул и возвестил обитателям работного дома о новом бремени, ложившемся на приход, и такой громкий вопль, какое только можно было ожидать от младенца мужского пола, который три с четвертью минуты назад получил сей весьма полезный дар — голос. Как только Оливер обнаружил это первое доказательство надлежащей и свободной деятельности своих легких, лоскутное одеяло, небрежно брошенное на железную кровать, зашевелилось, Бледное лицо молодой женщины приподнялось с подушки, и слабый голос невнятно произнес. — Дайте мне посмотреть на ребенка и умереть. Врач сидел у камина, согревая и потирая ладони. Когда заговорила молодая женщина, он встал и, подойдя к изголовью, сказал ласковее, чем можно было от него ждать. — Ну, вам еще рано говорить о смерти. — Конечно, Боже избавь! Вмешалась сиделка, торопливо засовывая в карман зеленую бутылку, содержимое которой она с явным удовольствием смаковала в углу комнаты. — Боже, избавь! Вот когда она проживет столько, сколько прожила я, сэр, да произведет на свет тринадцать ребят, и из них останутся в живых двое, Да и те будут с нею в работном доме, вот тогда она образумится и не будет принимать все близко к сердцу. Подумайте, милый, о том, что значит быть матери. Какой у вас милый ребеночек! По-видимому, эта утешительная перспектива материнства не произвела надлежащего впечатления. Больная покачала головой и протянула руку к ребенку. Доктор передал его в ее объятия. Она страстно прижалась холодными бледными губами к его лбу, провела рукой по лицу, дико осмотрелась вокруг, вздрогнула, откинулась назад и умерла. Ей растирали грудь, руки и виски, но сердце остановилось навеки. Что-то говорили о надежде и успокоении. Но этого она давно уже не ведала. — Все кончено, миссис Тингами, — сказал, наконец, врач. — Да, все кончено, ах, бедняжка! — подтвердила сиделка, подхватывая пробку от зеленой бутылки, упавшую на подушку, когда она наклонилась, чтобы взять ребенка. — Бедняжка! «Вам незачем посылать за мной, если ребенок будет кричать», — сказал врач, медленно натягивая перчатки. «Очень возможно, что она кажется беспокойным. В таком случае дайте ему жидкой кашки». Он надел шляпу, направился к двери и, приостановившись у кровати, добавил «миловидная женщина». «Откуда она пришла?» — Ее принесли сюда вчера вечером, — ответила старуха, — по распоряжению надзирателя. Ее нашли лежащие на улице. Она пришла издалека, башмаки у нее совсем истоптаны. Но откуда и куда она шла, никто не знает. Врач наклонился к покойнице и поднял ее левую руку. — Старая история, — сказал он, покачивая головой, — нет обручального кольца, — — Ну, спокойной ночи. Достойный медик отправился обедать, а сиделка, еще раз приложившись к зеленой бутылке, уселась на низкий стул у камина и принялась облачать младенца. Каким превосходным доказательством могущества одеяния явился юный Ольвер Твист. Закутанный в одеяло, которое было доселе, Единственным его покровом он мог быть сыном дворянина и сыном нищего. Самый родовитый человек едва ли смог бы определить подобающее ему место в обществе. Но теперь, когда его облачили в старую коленкоровую рубашонку, пожелтевшую от времени...